Глава т р и н а д ц а т э н е к и н ожидал, что его учитель начнет действовать. Оби Ван никогда не тратил время п о н а п р а с н у Вместо этого Оби Ван просто посмотрел на него. Итак, итак, настороженно переспросил Эннекин, что дальше? Вы хотите, чтобы я это решил? Оби Ван кивнул. Когда ты станешь рыцарем Джедаем, ты должен будешь решать не только как действовать, но и вырабатывать стратегию.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 Но контролировать результат будем мы. Но э н е к и н это означает, что тысячи существ подвергнутся воздействию зоны. Она не ядовита. У существ будет необычайно приятное утро и все. Убиван н а с ы п и л с я еще больше. Мы этого не сделаем. На раннем этапе ты испытал это на себе, но мы не знаем, что Зен а р б е р сделала с ней после этого. Ты забыл о четырех рабочих, которые умерли.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 Палпатин в ы с к а з а л нетерпение. Конечно, мы будем контролировать систему. Поставим охрану на каждом входе. Это не трудно. Зная о предстоящем покушении, мы сможем помешать этому. Теперь у меня неприятное дело о необходимости посетить процедурное слушание с сенатором Дивинианом. Палпатин посмотрел на Оби Вана. Я могу забрать вашего ученика. Я думаю, это будет ценным опытом для него. Оби Ван кивнул. Я вернусь в храм и поговорю с магистром Винду и Сири, сказал он е н к и н у Будь на связи. Энкин смотрел, как Оби-Ван покидает офис. Он хотел бы поехать с ним, но он попросил, чтобы его включили во в с т р е ч е канцлера, поэтому он должен был пойти. Захватить этого о м е г у важно для твоего учителя, заметил Палпатин, когда они оставили офис и отправились в зал. Это важно для Галактики, сказал Энкин.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 Вот чему он хотел научиться, и не у своего учителя, у Палпатина. Глава четырнадцать. В храме д ж и д а е в Оби-Ван размышлял над схемами системы поставки воды в намеченной области Карусканта. Сири и Ферус р показали ему, что они узнали у экспертов, с которыми консультировались. Лазерная карта была с п р о е ц и р о в а н а и Сири использовала лазерную указку во время объяснений. Точки доступа здесь, здесь и здесь, в к л ю ч а я т у н н е л ь за закусочной Декстера. Это наиболее вероятные места для удара, но конечно, с о м е г о й мы должны учитывать и наименее вероятные. Они будут здесь и здесь. У нас силы безопасности Сената на каждой точке. Все тайно, зачистка по высшему разряду. Кроме того, патрулирует к о м а н д ы д ж е д а е в Оби ван кивнул. Выглядит неплохо.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 Тем не менее Энакин и Оби-Ван в ы с м а т р и в а л и наблюдателей. Они не знали, когда команда о м е г и нанесет удар, но они чувствовали, что не могут доверить кому-либо еще быть наготове. Они знали хитрость о м е г и Первые лучи солнца вспыхнули на ш п и л я х храма, когда Оби-Ван и Энакин вернулись со своих обходов. В большом зале их уже ждали мастер джедай Саара Энтана и ее ученица Дара р х а р и д е н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 э н а е к и н невольно услышал и кинул на своего учителя любопытный взгляд. Но о б и в а н только сказал: в с т р е т ь нас в закусочной Декстра в условленное время. э н а е к и н присоединился к о б и в а н у Его брови поднялись в удивлении. Страх, который ты видел на лице Астри, решительно сказал Убиван. Я хочу заставить его уйти. Потребовалось некоторое убеждение, но э н а к и н согласился встретиться с ним.